Глава двадцать восьмая Соломея с трудом разлепила глаза, которые никак не хотели открываться, а ресницы вообще будто склеились. Она вглядывалась в пятно маячившее в кресле напротив, но пятно не подавало признаков жизни. Тело вообще никак не ощущалось, будто его не было, только глаза были и сознание. Наконец пятно в кресле шевельнулось. И она узнала голос. С джастуи Соломея. Начала говорить, но горло горело, будто натертое наждачкой. Получалось только шепотом. Вадим. Сказать, что Соломея была удивлена, было мало. Она была потрясена. А где Никита? Никита? В свою очередь удивился тот. А он должен быть здесь? Саломея облизнула пересохшие губы. И правда, с чего она взяла, ведь она не видела, кто вынес её из горящего дома. Это ты меня спас. Она скорее утверждала, чем спрашивала. Но пятно постепенно начинающее приобретать черты Вадима, согласно кивнула. Перед глазами возникла горящая занавеска. В нос ударил запах дыма, она снова начала задыхаться. Мой ребёнок Что с тем? Затянувшаяся пауза едва её не убила, но Вадим всё же заговорил. Доктор, оперировавший тебя, настаивал на прерывании беременности. Очень большая нагрузка на организм. Он может не справиться. Но я не посмел. Они решали судьбу её сына, какие-то посторонние мужчины рассуждали: оставить её ребёнка в живых или убить? Её затрясло. Пожалуйста, Соломея, не смотри на меня как на чудовище. Я ведь тоже врач. Я не решился взять на душу грех. Пусть Господь Бог решает сам. Ты здесь уже не Делю. Ты в самом деле очень слабая. Ребенок наверняка пострадал. Сильная гипоксия, отравление угарным газом. Я боялся, что у тебя повреждены легкие. Срок совсем небольшой, а у тебя еще даже не сформирована плацента. У него мало шансов. Я хочу, чтобы ты это знала. Это мы ещё посмотрим. Даже мысль о том, что она может потерять их с Никитой ребёнка, была недопустимой. Воспоминания о Никите тут же опалело нихуж огня. Пока она здесь лежит, он там мечется в поисках. "Дай мне, пожалуйста, телефон", попросила Соломея. Нужно позвонить Никите, сказать, что мы живы. Он, наверное, с ума сходит от беспокойства. Ты уверена? Вадим встал и подошёл к кровати. В руках у него был телефон. Он аккуратно положил аппарат рядом с Саломеей. Хорошо. Можешь звонить прямо сейчас. Но если тебе хоть немного дорога твоя жизнь и жизнь своего сына, ты сначала выслушаешь меня. Саломея вздохнула. И на всякий случай взяла телефон, пока он не передумал. Ты помнишь, как тебя похитили? Да. Я сама села к ним в машину. Никита грозился представить охрану. Я решила, что это они и есть. Тебя ничего не насторожило? В машине не работал телефон, не было связи, и стекла мне показались пули непробиваемыми. Правильно, кивнул Вадим. Это был бронированный автомобиль с глушилками внутри. Там блокируется любой сигнал. А тебя не удивило, что тебя похитили с такими предосторожностями, а потом отвезли в убогую халупу и оставили сторожить двух наркоманов? Соломес глотнула и лишь сильнее сжала телефон. Почему? Потому что твоя новая семья, которой ты так доверяешь, заказала тебя. Тебя никто не собирался возвращать. Все представлено как похищение, но дом сгорел, твои стражи не дадут показания, их даже никто не будет искать. Исполнители найдены, судить некого, дело спустят на тормозах и по тихому закроют. Что ты такое говоришь? Соломея попыталась встать, но сил не было даже поднять голову. Елагина меня любит, Никита мой муж, он хочет ребенка. Ты все придумал. Но холодный взгляд заставил ее замолчать на полусловии. Вадим поднялся и принялся прохаживаться от стены к стене. Соломея, ты знаешь, чем я на самом деле занимаюсь? Мой отчим думает, что я поставляю медицинское оборудование. Но это только прикрытие. Под видом медоборудования я поставляю системы слежения и прослушки для спецслужб. Моими услугами пользуются даже государственные службы безопасности. Когда я узнал, что ты связан с Елагиным контрактом, меня это заинтересовало, и я решил следить за ними. Но почему? Какое тебе до этого дело? не могла понять Соломея. Я был под впечатлением от нашей встречи, но меня насторожили ваши отношения с мужем, а потом я узнала о контракте. Ты ввязалась в слишком опасную сделку, Соломея. Ваш обман мог выйти тебе боком. В Штатах не так просто обвести вокруг пальца систему. И я подумал, что они захотят избавиться от тебя. поэтому установил прослушку, куда смог получить доступ. В офисе твоего мужа я приходил к нему обсудить сотрудничество, и в машину Нины Андреевны она часто приезжала к отчему. С ним говорить бесполезно, он ест туелагиных с рук. Не удивлюсь, если на деле в клинике окажется их доля. Ты бледеешь, Вадим, уверенно сказала Сламея. Но тот достал небольшое продолговатое устройство. положил на столик возле ее кровати и нажал на воспроизведение. В тишине больничной палаты за звучали голоса, и Соломея сразу узнала оба: один старческий, вечно недовольный Нина Андреевна, и второй скрипучий, неприятный Михаила Ермолаева. Миша, хватит жевать сопли и вспоминать вашу с Сашей размолвку. Я прошу твоей помощи. А жаловаться иди к жене. Ладно, не прав, признаю. В сломе поразилась, как тут же присмирел Ермалаев. Говорите. Убери её, Миша. Только аккуратно, чтобы не подкопались, так как ты умеешь. До да с чего вы взяли, Гереевич, Котков, Андрющенко? Хватит? Или мне дальше перечислять? Хватит. Ворчливо проговорил Ермолаев. Я с вами себя пацаном с икливым чувством. Вы уверены? Она вроде как беременная от вашего внука. Все же родная кровь. Давай без при читаний! оборвала его старуха. Девчонка по контракту должна передать наследство моему внуку. Никто не ждал, что она забеременеет. Теперь ее ребенок сможет претендовать на наследство. как прямой наследник фон росселей. Я не могу так рисковать. Да. Задом чего протянул Ермалаев. Скорее всего. Ушло девица попалась. Процедила старуха сквозь зубы. Быстро сориентировалась. Как же с вами легко с мужчинами. Но почему вы не умеете, когда надо завязать на узел своих хотелки? Мой внук повёлся, как идиот. И твоя дочка хороша. Не смогла его удержать. Оставьте в покое мою дочь. Не слишком приветливо сказал Ермалаев. Если вы так хорошо осведомлены, значит и расценки мои вы знаете. Кстати, девка ведь ещё не вступила в наследство? Не боитесь, что ничего не получите? В контракте мой внук призван её основным наследником. Так что Никита унаследует состояние фон Росс или, согласно контракту, наследственная трансмиссия. Далавидно, согласился Ермолаев. Выходит, вам по-любому выгодно было от нее избавиться. Мы не убийцы, Миша. Если бы не ее беременность, Никита потихоньку развелся бы с ней, она получила бы свои деньги и шла на все четыре стороны. Но эта голодранка решила меня переиграть. Как появился ребенок, все понеслось в тартарары. Хорошо, я понял. ДТП, похищение, нападение. Действуй на свое усмотрение. Я в любом случае помогу прикрыть следствие. Дальше разговор оборвался. Саломея в оцепенении вжалась в подушку. Оказывается, её малыш встал на пути чистолюбивых планов старухи Елагиной. Но разве Никита об этом не знал? Это ещё не всё, Соломия, тихо сказал Вадим. А дальше она услышала голос Никиты. Она вцепилась пальцами в простыни, и каждое слово врезалось в сердце, заточенным кинжалом, оставляя кровоточащие раны. Значит так, женой убрать, ребёнка тоже. И чтобы мы к этому вопросу больше не возвращались. Если я потеряю эти деньги, бизнесу конец. Вы меня плохо слышите, Алексей Петрович? Женщина, уберите. Ребёнок тоже не нужен. Он вообще лишний в этом раскладе. Говорил её любимый муж, который уверял, что она его, что он любит, что у них семья, и он так хочет этого ребёнка, а потом добавил негромко: Как он появился, так и понеслось. И снова всполосавал ей сердце, позвонив отцу. Пап, что там по Соломее, ты договорился? Как нет, у нас времени в обрез. Если она вступит в наследство, будет поздно. Ты же обещал. Если проблемы, давай я сам займусь этим вопросом. Говорил любимый голос. А Соломея слушала и жалела, что Вадим вынес её из пожара. За что Никита так поступил с ней? Она ведь не просила и не навязывалась. Зачем Елагины разыгрывали перед ней этот жестокий спектакль? Ирина, Александр. Сердце кровоточило. В глазах стояла красная пелена. Невыносимо стало жаль своего не родившегося малыша. Он ведь совсем крошечный, а его посчитали непреодолимым препятствием на пути к наследству. Вспомнились фотографии, которые находил Никита в интернете. Они вместе их рассматривали, представляя, как теперь выглядит их сын. Фарс, притворство и лицедейство. Если бы только это не было так больно. "Я хочу посмотреть ему в глаза", прошептала Соломея, с отвращением к себе понимая, что цепляется за последнюю надежду. "Есть ещё кое-что". Вадим поднёс к ней какие-то бумаги. Вот, посмотри. Что это? Она не знала, чем её ещё можно добить. Результаты тестов. Отец распорядился уничтожить твой биоматериал, который брали для теста ДНК, но я привёз новые реактивы, и мне было интересно их опробовать. Я в качестве эксперимента сверил ваши ДНК, твою и покойного фон Росселя. Это может показаться невероятным, я сам не поверил, но совпадение не вызывает сомнений. Ты есть настоящая наследница Соломея. Соломее легче было поверить, что она попала в лечебницу для душевнобольных. Но Вадим говорил спокойно и уверенно. И на душевнобольного нисколько не походил. Я потому и стал следить за тобой, Соломея, исследовал биографию твоей матери и пришёл к выводу, что она есть та самая дочь Урсулы Звягинской, которую безуспешно разыскивал Иван Елагин. Когда в детском доме случился пожар, её перевели в соседний областной центр, а документы восстанавливали по памяти. Наверняка закралась ошибка. Потом её сразу же удочерили профессор Вербинский с женой. Поэтому её и не могли найти ни дед твоего мужа, ни душеприказчики Эриха фон Росселя. Бабушка прошептала Соломея с запоздалым раскаянием Надо ей сказать Любовь Сергеевна умерла Слова Вадима капали в исполосованное кровоточащее сердце расплавленным свинцом Обширный инфаркт Никита Елагин лично сообщил ей о твоей смерти Её вчера похоронили Я не хотел говорить тебе прости Добавил он тихо. Саломея повернула голову на бок и закрыла глаза. Слёз не было. Казалось, боль выжгла их изнутри. Она была уверена, что если посмотрит в зеркало, увидит вместо глаз горящие впадины. Ты можешь вернуться к Елагинам и играть дальше роль послушной овечки на закланье, а можешь уехать со мной в Штаты. умерла Соломея Загорная за мужество Илагина, но Соломея Загорская, уроджённая фон Россель, имеет полное право на наследство своего прадеда. Ты унаследуешь миллиарды, Соломея, и Илагин останутся для тебя страшным сном, или можешь потом вернуться и отомстить. Решение за тобой. Зачем тебе всё это, Вадим? спросила Соломея. Сама поражайся, как буднично это прозвучало. Как будто не улетела в пропасти её в одночасье разрушенная до основания жизнь. Зачем ты помогаешь мне? Потому что я люблю тебя. Он говорил, и она верила, потому что невозможно было не верить, когда говорилось с таким жаром. Я хочу увести тебя отсюда, тебя и твоего ребёнка. Я хочу быть рядом, и тогда может быть, ты Тоже меня полюбишь. Я Что со мной? Тоже прозвучало буднично. Но Вадим сразу понял. На тебе загорелись волосы и одежда, но я успел. Ожоги поверхностные, повреждены лицо, руки, плечо. Шрамы останутся, но с нынешними возможностями косметологии и твоими перспективами, я согласна. Оборвала его Соломея. Я уеду с тобой, Вадим. И буду претендовать на наследство. Если я правильно поняла, нам придётся делить его с Никитой. Ей пришлось приложить усилия, чтобы произнести имя бывшего мужа. Я не прощу ему своего ребёнка и бабушку, но я ничего не могу обещать тебе. Ты не должен рассчитывать, что я отвечу на твои чувства. Но мне ведь не запрещено надеяться. прошептал Вадим. Сламея ничего не ответила, отвернулась и снова закрыла глаза. Она так ждала спасительных слёз, которые помогли бы хоть немного остудить сухие, горящие глазницы. Но слёз по-прежнему не было. Одна только боль. Как ни странно, она не испытывала ненависти ни к не Андреевне, ни к старшим Елагиным. Богом судия. но Никита, который хладнокровно брёк на смерть нерождённого сына, который всё это время ел гал, из-за которого умерла бабушка, когда-нибудь ответит за всё.